Жажда сообщительности была болезненной. Кроме того, я решительно не ошибусь, утверждая, что он смотрел на меня минутами с какой-то необыкновенную даже любовью. Он ласкательно клал ладонь на мою руку, гладил меня по плечу, но, ну, а минутами, надо признаться,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 как мужскому, так и женскому полу, и смотреть, и тоже показывали блоху и вошь, и конец иголки, и волосок, и каплю воды. И уж потеха была, подходить бояться, да и барина бояться, вспыльчив был».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 Петру Валерьянчу я однако не признался, что еще до прежде всего, слишком 35 лет тому, это самое чудо видел, потому вижу от великого удовольствия, показывает человек. И стал я напротив, девиться и ужасаться. Дал он мне срок и спрашивает, ну что, старик, теперь скажешь? А я...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 «А ты их обходи и им не досаждай, а перед ночным сном их поминай на молитве, ибо таковые Бога ищут». «Ты молишься ли перед сном-то?» «Нет, считаю это пустою обрядностью. Я должен вам, впрочем, признаться, что мне ваш Петр Валерьяныч нравится».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 Сердцу весело, и перед сном, и восстав от сна, и пробудясь в ночи, это я тебе скажу.